Глава 7. Суровые слова Карамона заставили Кендера немедленно проснуться. «Убить? Ты считаешь, что уже готов к этому, Карамон?» запинаясь, пробормотал Тасс. «То есть я хотел сказать, что тебе следует все толком обдумать. Фистендантилус очень хороший, вернее умелый маг. Возможно, он могущественнее Парселяна и Рейслина вместе взятых, если только все, что о нем говорят, правда. Убить такого человека — это тебе не просто подкрасться и пырнуть ножом. «К тому же не в твоих правилах даже тихонько подкрадываться с ножом». «Нет, я, конечно, не имел в виду, что нам сначала следует потренироваться на других, просто...» «Он должен когда-то спать, верно?» – перебил его Карамон. «Ну...» – замялся Тас, «Я думаю, что да. Любое живое существо должно когда-то спать. Наверное, и маги тоже». «Маги нуждаются во сне больше, чем кто-либо другой», – веско сказал Карамон. «Помнишь, каким слабым становился Рейст, если не высыпался?» «Так должно быть устроено и другие маги, даже самые могущественные». Это явилось основной причиной, по которой они проиграли свою великую войну. Им необходим отдых. И перестань, пожалуйста, говорить мы. Я сделаю это один. Тебе незачем даже сопровождать меня. Просто разузнай, где находится его комната, есть ли у него охрана или он защищается магией, во сколько он ложится спать, а уж я позабочусь обо всем остальном». «Карамон», — неуверенно сказал Тасс, — «ты думаешь, это будет правильно?» «Я знаю, зачем маги послали тебя в прошлое, если только не обманываюсь в своих предположениях, но тут у нас все немного перепуталось. Я понимаю, что Фистандантилу устает в себе зло, он носит черную мантию и все такое, но разве нет иного выхода, кроме убийства? Мне кажется, что если мы убьем его, то ничем не будем отличаться от него самого. Разве не так?» «Мне наплевать». Карамон даже не взглянул на Кендера. Казалось, все его внимание поглощено Палицею, которую он сосредоточенно махал из стороны в сторону. Либо его жизнь, либо жизнь Рейстлина. Вот как стоит вопрос, Тас. Если я убью Фистендантилуса сейчас, в прошлом, то он не сможет проникнуть в будущее и завладеть телом Рейста. Я могу вырвать рейстена из этого дряхлого тела и вновь сделать его молодым. Я знаю, что как только освобожу брата из рук фистандантиуса, он снова станет прежним, добрым Рейстом, моим маленьким братишкой, которого я так любил. Голос Карамона слегка дрогнул, а глаза влажно блеснули. Он мог бы переехать жить к нам, Тасс. «Ну что скажет Тика?» — спросил Кендер. «Каково ей будет узнать, что ты убил кого-то, подкравшись как тать?» Карри и глаза Карамона гневно блеснули. «Я же просил тебя не вспоминать о ней». «Но Карамон...» «Я серьезно, Тасс». В голосе Карамона прозвучала стальная нотка, которая подсказала Кендеру, что он зашел слишком далеко. Тасельхов съежился на лежанке и задумался. Глянув на его сутулую спину, Карамон тяжело вздохнул. «Послушай, Тасс», — примирительно сказал он. «Объясняю тебе первый и последний раз. По отношению к Тике я... Я повел себя не совсем хорошо. Она правильно сделала, что вышвырнула меня вон. Теперь я это понимаю, хотя первое время мне казалось, что я никогда ей этого не прощу». Некоторое время Карамон собирался с мыслями, потом вздохнул и продолжил. Однажды я сказал ей, что до тех пор, пока Рейстен жив, он будет занимать в моем сердце первое место. Я предупредил ее, что, возможно, ей следует найти человека, который смог бы отдать ей всю свою любовь без остатка. «Сначала, когда Рейстлин настоял на своем и покинул нас, мне казалось, что я сам могу быть таким человеком, однако этого не случилось». Он покачал головой. Иными словами, мои надежды не оправдались. «Теперь мне придется сделать то, что я задумал, понимаешь? О Тике я не в состоянии думать, во всяком случае сейчас. Она... она просто мешает мне». «Но Тика так тебя любит», — не выдержал Кендер. Это было все, что он мог сказать, но даже этого говорить ему не следовало. Карамон ухмыльнулся и снова принялся размахивать палицей. «Хорошо, Тасс», — сказал он таким глухим голосом, что Кендеру показалось, будто голос Карамона доносится из-под земли. «Видимо, пришла пора прощаться. Попроси Арака, чтобы он переселил тебя в другую комнату. Я твердо намерен сделать то, что решил, и мне бы не хотелось втягивать тебя в беду, если что-то вдруг сорвется». «Но, Карамон, я вовсе не отказываюсь помогать тебе», — в отчаянии пробормотал Тасс. «Я тебе просто необходим». «Да, пожалуй», — согласился Карамон и, взглянув на Таса, виновато улыбнулся. «Извини. Просто не упоминай больше про Тику, ладно?» «Ладно», — скрипя сердце, кивнул Кендер и улыбнулся. Карамон отложил палец и стал готовиться ко сну. Тас тем временем забрался под одеяло и укрылся до самого подбородка. С того дня, как погиб Флинт, на душе у него еще не было так скверно. «Флинт бы наверняка этого не одобрил», — подумал Тас, вспоминая ворчливого старого гнома. Ты не Кендер, а бестолковый чурбан. Вот как бы он сказал: Что это тебе вздумалось убивать колдунов, уж лучше сразу головой в петлю, чтобы не доставлять неприятности другим. Кроме того, есть еще Танис. Вспомнив полуэльфа, Кендер совсем расстроился. Представляю, что сказал бы Танис. Перевернувшись на спину, Таз накрылся одеялом с головой. Как бы мне хотелось, чтобы Танис был здесь. Как бы мне хотелось, чтобы рядом был хоть кто-нибудь из тех, кто смог бы нам помочь. Карамон не прав, я это чувствую, но что я могу сделать? Я должен помочь ему, он мой друг. Без меня он попадет в такую беду, из которой не выпутается до конца своей жизни. На следующий день Карамону предстояло впервые участвовать в играх. С утра пораньше то наведался в храм, но к полудню вернулся, чтобы увидеть поединок Карамона, который должен был начаться после обеда. Сидя на краешке топчина и болтая ногами, Кендер рассказывал другу все, что ему удалось разузнать. Карамон же тем временем мерил шагами комнату, в волне не ожидая, когда гномы и принесут ему специально к случаю изготовленный костюм. «Ты был прав», — неохотно признал Тасс. «Фистендантиус, судя по всему, действительно нуждается во сне. Он ложится рано и спит мертвым, я хотел сказать, крепким сном, до позднего утра». Карамон сурово поглядел на него. «Стража?» «Нет», — Кендер пожал плечами. «Он даже не запирает на ночь дверь. Вообще никто в храме не запирает дверей». Это священное место, и они там доверяют друг другу. А может быть, им просто нечего запирать. Видишь ли, Тас задумался, я всегда недолюбливал дверные замки, однако теперь мне начинает казаться, что жить без замков было бы много скучнее. Я побывал в нескольких комнатах. Тас блаженно отметил ужас, промелькнувший во взгляде Карамона. Поверь мне, там не на чем остановить взгляд. Может быть, ты подумаешь, что в комнате Фистандантиуса все не так, но ты ошибаешься. Свои колдовские принадлежности он держит где-то в другом месте» мне кажется, он использует свою комнату только в те дни, когда ему необходимо появляться при дворе. Кроме того, — воскликнул Кендер, осененный блестящей догадкой, — ему нет нужды беспокоиться, поскольку единственным злым обитателем храма является он сам. Ему не от кого защищаться, кроме как от самого себя». Карамон, который уже давно не слушал излияний Таса, пробормотал что-то невнятное и продолжил свое расхаживание по комнате. Кендер нахмурился. Ему внезапно пришло в голову, что он и Карамон почти сравнялись возле с черными магами эта мысль помогла ему принять решение. «Мне очень жаль, Карамон», — сказал он, — «но боюсь, я больше не смогу тебе ничем помочь. Кендеры не слишком принципиальны, когда речь идет об их собственных или даже о чужих вещах, но я ни разу не слышал, чтобы Кендер замышлял убийство». Он вздохнул и продолжил дрожащим голосом. «Я думаю во Флинте и о Стурме. Ты сам знаешь, что они бы этого не одобрили. Особенно Стурм, он был так щепетилен во всем, что касалось чести. То, что ты собираешься сделать неправильно». «Если мы осуществим твой замысел, мы станем такими же, как вистандантиус даже еще хуже!» Карамон открыл бы рот для ответа, но тут дверь в их комнату распахнулась, и на пороге показался Арак. «Ну как дела, парень?» — ухмыляясь, спросил он. «Ты сильно изменился с тех пор, как попал к нам в школу!» Гном похлопал Карамона по мускулистой руке, а затем с размаху ударил кулаком в живот. «Твердый, как сталь!» — довольно хрюкнул он, тряся в воздухе отбитой рукой. Карамон с отвращением посмотрел на Арака. «Где мой костюм?» – спросил он. «Уже почти полдень». Гном указал на корзину, которую он принес с собой. «Здесь твой костюм. Не переживай, тебе не потребуется много времени, чтобы одеться». Карамон поднял корзину и заглянул внутрь. «И это все?» – обратил он к пирогасу, который как раз появился в дверях. «Все!» – хихикнул гном. «Я же говорил, что тебе потребуется немного времени на переодевание». Карамон сделался красным, как свекла. «Я... я не могу так...» — промямлил он, опустив корзину на пол. «Ты же сказал, что среди публики будут женщины...» «Которым доставляет удовольствие каждый дюйм твоей бронзовой кожи», — насмешливо прогудел Арак. Потом улыбка слетела с его лица, и оно в один миг потемнело от гнева. «Надевай же его, олух!» — прикрикнул гном. «Думаешь, за что они платят? За эти ваши кривляния?» «Нет, приятель, они платят за вид обнаженных тел, покрытых потом и кровью. Чем больше крови, настоящей крови, тем лучше». «Настоящей крови?» — Карамон поднял голову, и глаза его сверкнули. «Что ты хочешь сказать? Прежде ты говорил другое». «Ба, ты теленок, Карамон! Подготовь его, Пирогас! Объясни ему, что почем в этой жизни! Пора тебе подрасти, Карамон! Пора, моя красивая куколка!» Гном гортанно рассмеялся и, громко хлопнув дверью, вышел. Лицо Пирогаса, приветливое и открытое в обычные дни, сегодня казалось ничего не выражающей маской. Он избегал смотреть на Карамона, и глаза его были пусты. «Что он имел в виду?» — спросил Карамон. «Что значит подрасти? Что такое настоящая кровь?» «Вот что», — сказал Пирогас, не обратив никакого внимания на вопрос Карамона. «Я помогу тебе с этими игрушечными доспехами. К ним надо немного привыкнуть. Они красивы, но пробить их ничего не стоит. Публика, как известно, любит вид помятых доспехов». С этими словами он достал из корзины тонкий наплечник и принялся прилаживать его на Карамоне. При этом он зашел к гиганту за спину, по-прежнему стараясь избегать его взгляда.